Глава 37. Она говорила Телохранители попытались по-быстрому пройти сквозь мои творения, пока генерал не оправился, и это стало их первой и последней ошибкой. Решив сэкономить секунды режима маски, они подставились под удары, и облака смерти, направленные через зачарованные косы в глупих тел, очень быстро отправили их на перерождение. Вот что значит недооценивать противников. Да, права была Полина, когда говорила, что нужно либо уходить из города, или устраивать чистку. Цартр, убедившись, что опасности рядом больше нет, скинул вверх руку с мечом, и все наше воинство тут же разразилось радостными криками. Еще бы, их командир только что поборол силу, с которой до этого не могли справиться сами боги. Вот только я, стоя буквально в паре метров от Цартра, видел, насколько ему плохо. Бегущая кровь, слабость, бледнеющее лицо. Идеальный момент для переговоров. И как хорошо, что рядом не оказалась старшей Лютовой. Почему-то я уверен, что она смогла бы прикрыть своего генерала, а так, похоже, Майя успела до нее добраться и убедить перейти к партизанским методам ведения борьбы. «Квартал света специализируется на лечении. Могу попробовать все исправить». Теперь быстрый взгляд из подлобья. Проверить, поняли меня или нет. «Чего ты хочешь?» Сартер опустил свой меч вниз и постарался расслабиться. «Партнерство. Я выдал свое предложение. Сегодня я не намерен мелочиться. 10% Мы поделим территорию людей и организации Нового Парижа. Вы выберете то, что точно нужно вам, и потом я смогу отобрать свою долю». «Да как ты смеешь?» Стоящий рядом сапогов потянулся к мечу. Но Сартер его остановил. Не слишком ли большая цена за лечение плеча? Взгляд генерала, несмотря на его рану, кажется, прожигает во мне дыру. Не лечение, а спасение жизни. Я не приминул указать на этот небольшой нюанс. А то ведь желающих помочь генералу кроме меня что-то и нет. Плюс, это не главная часть моего предложения. Вы же видели моих кадавров? Видел. И то, как они справились с людьми Жерара, несмотря на амулеты, способности и активированные маски тоже. Казалось, ни в голосе, ни в позе Сартра ничего не поменялось, но я понял, что сумел его заинтересовать. Кстати, характерный момент. Я думал, что его телохранители не использовали маски, но, похоже, есть какие-то способности, позволяющие этот момент скрыть от посторонних глаз. «Или я бы поставил на вариант, где все их силы вместо защиты вкладываются в атаку. А что, если их цель прикрывать генерала, то как еще обычные маски смогли бы противостоять тем, кто способен против него выйти? А так, сами умрут, но, возможно, и врага зацепят». «Я готов создавать их для вас в любом количестве. Ровно столько, насколько хватит материалов». Взгляд сартра в этот момент затуманился, то ли от боли, то ли от обдумывания ситуации. Черт, в любом же случае надо ставить его на ноги. Считайте это жестом доброй воли. И не обращая внимания на напрягшихся Сапогова и других людей генерала, начавших собираться рядом, я подошел вплотную к Сартру. Итак, что я могу сделать? Мое очищение против воздействия такого уровня не работает. Нож Лысого, он же рок демона, возможно смог бы снять проклятие, если ударить точно в пораженную зону, да принести ее в жертву. Уверен, остальное не пострадает. Вот только с такой штукой в руках Сартер меня не то что не подпустит к себе, а шанкует, даже не начав слушать мои объяснения. Едва только я попробую ее вытащить. А раз так, то тогда у меня остается, наверное, только один способ, не самый эффективный, при этом довольно варварский и кровавый. Но зато вряд ли он хоть у кого-то вызовет вопросы. «Мне нужен нож. Чтобы потом не было вопросов, лучше воспользоваться оружием самого генерала». Сартер пару секунд посомневался, но потом смерил меня взглядом и вытащил из своего невидимого кармана довольно простое на вид лезвие. «В качестве жеста доброй воли. Справишься, можешь оставить, а твое предложение потом обсудим отдельно». «Все-таки серьезный он мужик». Не хочет быть должным. Думает как минимум на пару шагов вперед. А еще он только что выдал мне оружие из того самого комплекта. Кинжал карика. Тип оружия. Легендарное вспомогательное. Урон 400. Шанс пробития брони. Плюс 1%. Шанс сила. Дополнительный лимит на характеристику по выбору. Плюс 50. Способность комплекта троерукость активирована. Сколько возможностей открывает буквально пара строк, но о них потом, сначала вопросы. Я слышал, что легендарное оружие нельзя передать, как тогда возможно то, что вы сейчас сделали? Я посмотрел на клинок в своих руках и поднял взгляд на Сартра. Привязка срабатывает только через десять минут. Он сначала пояснил, почему вот так вот доверил мне такую ценность. Не справлюсь, меня убьют, и оружие к нему тут же вернется. Или ты про то, почему я смог его отдать? Тут еще проще, я никогда его не использовал. Я генерал, мне нужно не только усиливать себя, но и одаривать отличившихся». «Вот это он меня сейчас уел. Черт побери, в отличие от того же Таунсенда, этот человек явно как руководитель посильнее меня будет». «И ты решил меня одарить оружием самого Карика. Я все-таки не смог удержаться от этого вопроса, ведь была же вероятность, что Сартер не смог просмотреть описание кинжала. Но после случая с Медеей я стараюсь не полагаться на столь малые шансы. Название ничего не стоит, урон небольшой, для меня он бесполезен. А вот ты с твоим-то характером, как будто создан для его способности. Возможность поразить пусть самую малость, но кого угодно. Мне почему-то кажется, что такому, как ты, это пригодится. Тут Сартр постарался выдавить из себя улыбку. Впрочем, это все мелочи. Если заключим союз, ты получишь то, что гораздо важнее — власть. Он думал, что достал меня последней фразой, но, если честно, ему это удалось сделать еще первой. Шанс пробития брони. Значит, этот навык работает против любой защиты, пусть редко, Пусть и уменьшая урон в сотню раз, но для меня с моими заклинаниями, которым все равно как, лишь бы добраться до противника, это просто шикарный козырь. А еще троерукость, которая, скорее всего, еще больше повысит мою скорость нанесения урона. Хотя это уже, пожалуй, лишь приятное дополнение. Я начинаю, постарайся не шевелиться. Сделав последнее предупреждение, я покрутил нож в руке, проверяя, насколько хватка он лежит а потом воткнул его в рану. Ведь в чем сейчас проблема Сартра? Есть зона поражения, которая не лечится, есть его способность, которая не дает заразе распространяться, но заодно и раз за разом обновляет открытые вены и артерии, заставляя генерала истекать кровью. И я могу это решить. По крайней мере теперь, когда я убедился в силе своих обновленных заклинаний, которые берут не столько голой магией, Сколько вложенные в них обычной силой природы, я думаю, что справлюсь. С помощью кинжала я выдвинул кусок плоти в районе раны, немного за границу способности Сартра. но потом, пока он не обновился, или что еще там с ним может случиться, попробовал подправить картину серии своих лечений. Простая задумка. Пусть дырка остается, но зато кровь не течет, а дальше уже пусть Сартр сам что-нибудь придумывает. Но, увы, план не сработал. Единственное, что я успел, это замедлить кровотечение, но потом эманации, использованные Осиповом силы, опять попали в кровоток, и генерал поморщился, потеряв еще кусочек себя. Может быть повторить, когда пробившее тело Сартра силой Семина выветрится? Черт, в обычной ситуации я бы так и сделал, но выданный мне кинжал в таком случае заберут, а как же мне не хочется с ним расставаться. Еще раз. Я вытащил второй нож, самый обычный. На этот раз свой, и кинул Сартру на проверку. Тот быстро осмотрел его, вернул мне, убедившись, что в нем нет опасности, и я приступил ко второй попытке. Поток пламени. Ни капли не стесняясь этой способности, сейчас мое пламя с огнем магов не спутает ни один даже самый мнительный человек. Я нагрел второй клинок, а потом повторил процедуру, постаравшись попасть в такт между обновлениями. Вот только на этот раз я не просто использовал лечение, нет, надрезав и выведя за пределы генеральской ауры небольшой кусок поврежденного плеча с проходящей артерией, я сначала прижег его и только потом активировал свою способность. И на этот раз у меня получилось. Артерию удалось закрыть, причем так, что перемычка оказалась за зоной обновления, и когда по телу Сартра прошла очередная волна, ее так и не задела Да и зараза Осипова без прямого контакта с кровью не сработала. Так что вроде бы все вышло как надо. Нет, это только начало. Еще надо будет разобраться с остальными артериями, веной, в идеале восстановить кровяной канал, ведущий от сердца в руку. Конечно, судя по всему, у Сартра и без него кровь восстанавливается. Но без этой нагрузки от него будет больше пользы. А слабое место у него теперь так и так будет. Так зачем останавливаться на полпути и еще больше снижать боеспособность моего нового союзника? В общем, следующие полчаса, чтобы не прерывать процесс, нас с генералом усадили на одну из привезенных его людьми телег и перекатили в крепость. Я только и делал, что играл в мясника. Вытягивал жилы, прижигал, залечивал, и так раз за разом. И никто мне даже взглядом не напомнил, что время на возвращение кинжала уже вышло. Всем было очевидно, что с данным словом я справляюсь, а значит, и награда нашла меня абсолютно заслуженно. Удивительно! Когда я закончил, Сартер наконец пошевелился и с удивлением посмотрел на висящие внутри пробитого плеча кровяные канаты. Выглядело, конечно, не очень надежно, но это точно было лучше, чем раньше. Это ведь не магия вроде той, что показывают новые боги. Это самый настоящий труд, грязный и тяжелый. Сегодня ты смог меня удивить. Лесть. Причем лесть, подтвержденное улучшением социального отношения ко мне. Так что все по-честному. Плечо можно будет чем-то прикрыть. Раз уж я назвался доктором и меня оценили, стоит отыграть эту роль до конца. Разберусь. На щеке генерала начал возвращаться румянец. И он почти мгновенно вернулся к своему привычному образу, резкого на слова и решения вояки. «Насчет уговора, как я и обещал, буду думать. Ты же сейчас вместе с нами тоже отходишь в новый город? Вот там мы разберемся». После этого Сартр сделал знак Сапогову, который, пользуясь случаем, похоже, успел затесаться в ближний круг своего кумира, и Олег моментально развил кипучую деятельность, помогая остаткам отряда генерала приготовиться к отступлению. Про меня же все как будто забыли, разве что подошел какой-то хмурый парень с печатью Сартра и забрал кадавров, как он сказал, для финальной проверки. Так что остался я почти один, если не считать продолжавшего держаться рядом отряд Хвостова. Хотя нет, тут точно не только он. Оглядевшись по сторонам, я как-то неожиданно обнаружил, что под знамя света которые опять успели вытащить из запасников, начал подтягиваться народ из других участков стены. Дело света плюс 5000 очков обмана в день. Итого 37000 очков обмана в день. А вот мое достижение по повышению своего общественного статуса нашло отражение и в официальной статистике. Правда, теперь ведь еще придется тратить время на объяснение политики партии всем новичкам, и кого-то, уверен, такие будут, придется выставить. Как же все это непросто. А при этом мой покровитель, во славу которого я тут несу дело обману в массы, так и не подумал почтить меня разговором, а ведь обещал же. «Получи маску, получи легендарный уровень, и я тебе все расскажу», — говорил он. А ведь раньше Бо напрямую мне вроде бы ни разу не врал. «А ты возмужал, мой ученик?» За спиной раздался знакомый голос, А взгляд тут же отметил застывшего в полете комара. «Жаль, правда, что ты порой все так же спешишь с решениями, но все равно твой прогресс нельзя не отметить».